Гляну с бородой Мерлина Чичи... Неважно. Это один колдун из моих мест. Они уже взяли ровно столько стихов, сколько букв в латинском алфавите. Ну, конечно. Слова не имеют значения. Важны только первые буквы. Выходит, каждая комната обозначена буквой алфавита. А все вместе... Они образуют какой-то текст. А какой мы обязаны дознаться. Наподобие фигурных стихотворений в форме креста или рыбы, более или менее. Хотя, по всей вероятности, ты прав. Когда строилась библиотека, именно такие стихотворения были в моде. Но откуда начинать читать? С тех Стехчиц которые больше прочих. Семиугольные комнаты в башне, где вход, или же... Да нет, разумеется, с красных надписей. Но их столько, значит, столько и текстов, или слов. Ну, теперь ты наилучшим образом и как можно крупнее перерисуй свой план. Когда придем в библиотеку, станешь отмечать стилосом легонечко все пройденные комнаты. А также усовершенствуешь план. Укажешь расположение дверей, глухих стен и, разумеется, окон. А кроме того, повсюду проставишь начальные буквы стихов и особо выделишь, как делают миниатюристы, например, укрупненным шрифтом, красные буквы. «Да как же это вышло?» спросил я, охваченный восхищением что вы разгадали тайну библиотеки, находясь снаружи, тогда как изнутри ничего разгадать не удалось. Так и Господу известно все в этом мире, ибо все зачато в его помышлении, то есть извне, еще до акта творения. А нам законы мира невнятны, ибо мы обитаем внутри него и нашли его уже сотворенным Значит, чтобы познать вещи, надо рассматривать их извне? Рукотворные вещи, да. Мы мы производим в нашем сознании работу Творца, но не природные вещи, ибо они не суть творения наших рук и разума. Но для библиотеки это правило годится, да? Да, сказал Велигелем но только для библиотеки. А теперь пойдем отдохнем. Я не способен ничего делать до завтрашнего утра, когда, надо надеяться, все-таки добуду зрительные стекла. Поэтому предпочитаю раньше лечь и раньше подняться. Кроме того, мне нужно подумать. А ужин? А до да, ужин! А время уже кончилось. Все монахи уже на повечерии. Но кухня, наверное, еще не заперта. Пойди поищи, не осталось ли чего. Украсть? Попросить у Сальватора. Он же теперь твой приятель. Но тогда украдет он. А ты что, сторож своему брату? Ответил Вильгельм, подобно Каину. Но я догадался, что он шутит а на самом деле желает сказать, что Господь милостив и благ. С тем я и пошел разыскивать Сальватора, которого обнаружил на конюшне. Какой красивый! Начал я, кивнув на гнетка и таким образом завязывая беседу. Ах, хорошо бы на нем прокатиться! не Немаги! «Ахабатов, притом на то дело не один кровный жереб, иной так уж годен. Взри, Авамо, третий в конях!» Это он хотел мне указать третьего справа коня. «На что же годен этот третий в конях?» — спросил я, посмеиваясь над его дурацкой латынью. И Сальватур открыл мне странные вещи».